«На севере диком». Это глава о необычном северном Лермонтове. Как правило, с русским севером связывают таких поэтов, как Николай Клюев, Гавриил Державин, родившихся в Вологде и череповце Батюшкова и Северянина. И уж никак не южного кавказского Лермонтова. К тому же о чухламских корнях Лермонтова многие вообще не догадываются. Даже в десятитомном собрании сочинений 2002 года Умудрились шотландских предков Лермонтова послать вместо Галича Костромской губернии в украинскую Галицию. Но помимо Чухломы поэт еще с юности был одержим легендами о новгородской вольнице. Проезжая из Москвы в Санкт-Петербург, каждый раз любовался рекой Волхов, и древними руинами. Довелось ему и послужить рядом с Новгородом, узнать эти края поближе. И потому для него была так близка северная сосна, дремавшая в снегу на голой вершине, и пальма, растущая на кавказском горючем утесе. К тому же именно в этот лермонтовский период тридцатых годов девятнадцатого века началось романтическое увлечение скандинавскими и финскими мифами и легендами. Не прошел мимо финского увлечения и молодой Мишель Лермонтов. Вот так и возникла его чудная «Жена Севера», но вернемся сначала к его кратковременной новгородской службе, отмеченной им самим в поэзии, разве что эпиграммой на Белокурого немца Цейдлера. Все остальные так называемые «северные стихи» Михаила Лермонтова были написаны или раньше, в московско-петербургский период, или позже. Высочайшим приказом от 11 октября 1837 года Михаил Лермонтов был переведен из места своей первой ссылки на Кавказ в лепгвардии гвардии гусарский полк, стоявший под Новгородом. Как всегда, добирался Михаил Юрьевич неспешно заездами в Пятигорск, Ставрополь или Советград, вероятно, в Тамбов, в родную Москву и в Петербург. По сути, он и в первой ссылке на Кавказе как следует не успел побывать, все восхищался его природой. То же случилось и со службой в «Господине Великом Новгороде». «По-настоящему не отслужил», — добилась перевода в «Стольный Петербург», обожавшая его бабушка Елизавета Алексеевна. В Петербурге, куда он приехал по пути в Новгород, он уже был принят в литературном обществе, многие пожелали у себя на балах увидеть новую знаменитость. Великий Жуковский пригласил его к себе с новыми стихами, подарил ему экземпляр своей «Ундины» с автографом, был в восторге от Тамбовской казначейши. Но к литературным кружкам поэт так и не приблизился, было и светской компании не стало, ближайший друг Святослав Раевский еще пребывал в ссылке в Петрозаводске. Вот и заехать бы к нему в Петрозаводск к Михаилу Лермонтову, ведь приглашал друг как бы проездом в Новгород, жаль поленился. В Петербурге поэт чувствовал себя предельно одиноким, разве что писал стихи, трудился над очередной редакцией демона. Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской, и как преступник перед казнью ищу кругом души родной. Не рвался он и к месту службы в Новгород. Он пишет в одном письме своему дядюшке Павлу Ивановичу Петрову. Петербург, 1 февраля 1838 года. Любезный дядюшка Павел Иванович, Наконец, приехав в Петербург после долгих странствований и многих плясок в Москве, я благословил, во-первых, всемогущего Аллаха, разослал ковер отдохновения, закурил чубук удовольствия и взял в руки перо благодарности и приятных воспоминаний. Бабушка выздоровела от моего приезда и надеется, что со временем меня опять переведут в лейб-гусары. И теперь я еще здесь обмундировываюсь — но мне скоро грозит приятное путешествие в Великий Новгород, ужасный Новгород. Вот в таком одиноком и пасмурном настроении прибыл поэт в давно уже его манящий, великий, ужасный «Господин Великий Новгород». Как всегда в жизни Лермонтова с пребыванием его в Новгороде связана тоже некая двойственность — С одной стороны, с юных лет, с первых стихов, для него Великий Новгород был краем русской вольницы, свободной республики, где жили его бунтующие герои. Где славянский богатырь Вадим восставал против варяга Рурика. Ему было интересно осмотреть все места, связанные с давней новгородской вольницей. С другой стороны, он ехал служить в этот город в проклятый период арокчеевских поселений, как он сам писал, «Ужасный город». Его сослуживец Арнольди писал, «Дух Аракчеева, года за два-три перед тем скончавшегося, царил всецело над его созданием, и порядок, заведенный при нем, все еще сохранялся. Могу смело сказать, что для пользы службы лучшего места для стоянки полка и сыскать было трудно, и от того, как, мне кажется, служба во всех своих проявлениях нигде так исправно не шла, как в нашем полку» да и вообще в тех полках нашей дивизии, которые были расположены, подобно нам, в таких же казармах, тянувшихся по Волхову до Новгорода. Как строевой офицер Арнольди был прав, служакам там жилось привольно, выполняя только все приказы. Но для вольного поэта эта справная ракчевская службистика казалась атом. Вот когда он не раз свою учебу в школе юнкеров, поэту не место в военной казарме, Спасали его лишь сама поэзия да история Вольного Новгорода. Согласно словарю иностранных слов, составленному в 1891 году, лейбгвардия — войско, охраняющая особо императора. Одна из этих элитных частей, созданная в 1824 году по указу Александра I, лейбгвардии Гродненский гусарский полк, дислоцировался в Варшаве или в Новгородской губернии. Из 29 полков Российской гвардии было только четыре, носивших имя городов – Московский, Санкт-Петербургский, Кексгольмский пехотные полки и Гродненский гусарский. Какое отношение полк имел городу Гродно, и военным историкам. Просуществовал полк до марта 1918 года, когда был расформирован по приказу Московского областного комиссариата по военным делам за номером 236. В полку служили отборные солдаты и цвет дворянской молодежи Российской империи. Многие из них вошли в историю как военные, писатели, политики, деятели искусства. Самым известным гродненским гусаром остался навсегда Михаил Юрьевич Лермонтов. лейб гвардии Гродненский гусарский полк в то время дислоцировался в 145 верстах от столицы империи, в местечке Селище, в знаменитых Селищенских казармах. Сам Лермонтов прослужил в полку не так много полтора месяца. О пребывании в гродненских гусарах великого русского поэта упоминается в мемуарах его сослуживцев Арнольде Цейдлера, а также в переписке поэта и его современников. Прочитаем не спеша в очередности эти письма. Из письма Лермонтова Раевскому. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гроднинский гусарский полк. Если б не бабушка, то по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли поселение веселее Грузии. Под поселением поэт имел в виду военный городок в селищах Новгородской губернии, где дислоцировался полк, куда он так не хотел ехать. Надобно сказать, что Гроднинский полк, да и вообще вторая кавалерийская дивизия в прошедшее царствование Николая, вероятно, по месту нашей стоянки, вдали от столицы и всех ее прелестей, считалась как бы местом ссылки или какого-то чистилища, так что Лермонтов не единственное лицо из гвардейских шелунов, офицеров, прощенных за разные проступки и возвращаемых в гвардию из перебывавших у нас в полку из мемуаров Арнольди. Лермонтов, переведенный корнетом по приказу Николая I в лейб-гвардии гусарский полк 11 октября 1837 года, прибыл в полк лишь 26 февраля 1838 года. Явившись командиру князю Багратиону и Меретинскому, он получил назначение состоять в четвертом эскадроне и на другой день 27 числа дежурил. Лермонтов в то время не имел еще репутации увенчанного лаврами поэта, которую приобрел впоследствии, и которая сложилась за ним благодаря достоинству его стиха, и мы, не предвидя в нем будущей славы России, смотрели на него совершенно равнодушно. Из мемуаров Арнольде. Поселился Лермонтов в так называемом «Сумасшедшем доме». «Сумасшедшим домом» назывался «Правый крайний дом офицерских флигелей», потому что вмещал в себе до двадцати человек холостых офицеров, большей частью юных корнетов и поручиков, которые вправду проводили время, как лишённые рассудка, и в число которых, само собой разумеется, попадал невольно всякий новоприбывший. Легко себе представить, что творилось в двадцати квартирах двадцати юношей, недавно вырвавшихся на свободу, из мемуаров Арнольди. Лермонтов жил на одной квартире с корнетом Краснокутским и, как рассказывают, исписал все стены стихами, которые долго сохранялись в таком виде, пока однажды в отсутствии полка какой-то инженер, ремонтировавший казармы, варварски не закрасил все эти бесценные автографы, и только на одном из подоконников долго оставалась вырезанная перочинным ножом фамилия поэт. В первый же вечер во время игры в карты Лермонтов проиграл братьям Безобразовым и Арнольде 800 рублей. Из селищенских казарм Лермонтов довольно часто отъезжал в Петербург. Один из его отъездов совпал с проводами поручика Михаила Цедлера на Кавказ. Проводы состоялись на станции «Спасская полесть». Веселому расположению духа способствовало то обстоятельство – что товарищ мой задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателю ее немедленно вставить в свободные подсвечники пустые бутылки свечи и осветить таким образом без исключения все окна. Во время ужина тосты и пожелания сопровождались спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время потом попал даже в печать. «Русский немец Белокурый едет в дальнюю страну, где косматые гиуры вновь затеяли войну. Едет он томим печалью на могучий пир войны, но иной небранной сталью мысли юноши полны». Примечание из мемуаров Цейдлера. Конец примечания. Все это время служба в Новгороде неутомимая бабушка Лермонтова вела успешные хлопоты, ссылаясь на свой преклонный возраст и невозможность самой поехать к внуку в селище. Как писал по просьбе бабушки граф Бенкендорф военному министру Чернышову, «Родная бабка его, вдова гвардии поручика Арсеньева, огорченная невозможностью беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород», осмеливается все всеподданнейше повергнуть к стопам его императорского величества просьбу свою о переводе внука Йоля и лейб-гвардии в гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости, ей уже восемьдесят лет, спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданность монарху. И уже 9 апреля 1838 года Лермонтов был переведен в свой прежний лейб гусарский полк. Насколько известно, за полуторамесячное пребывание в полку Лермонтов шесть раз дежурил по полку, два раза был в церковном параде. Я воспользовался этой новгородской остановкой Лермонтова скорее для того, чтобы отметить все его ранние и поздние северные новгородские стихи. И потому, оказавшись с Михаилом Лермонтовым в северных новгородских местах, Обратимся к такой непривычной для Лермонтоведа теме «Лермонтов на севере». Традиционно все почитатели и знатоки Лермонтова тянутся к иным темам. Лермонтов и родная ему любимая Москва, Лермонтов и родные Тарханы, Лермонтов и величественный Кавказ, даже Лермонтов и нелюбимый Петербург. И вдруг Лермонтов на русском севере. Конечно, если поискать все упоминания Лермонтовым слова «север», то их окажется достаточно много. Но все они будут носить или чисто географическое определение места, к примеру, спеша на север сдалека, из теплых и чужих сторон, «Тебе, Казбек, у страж Востока, принес я, странник, свой поклон». Какой ж тут русский север? Или же мы видим такое державное противопоставление России, как северного Калуса? Казбек огромный, вестью той смущен, И, смутясь на север, темные взоры кинул он, И туда в недоумении смотрит полный дум, Видит странное движение, слышит звон и шум. От Урала до Дуная до большой реки Колыхаясь и сверкая, движутся полки. Возьмем все же север реальный, в рамках древней вечевой Новгородской республики. Еще до своих кавказских увлечений. До воспевания вольницы горских племен Михаил Лермонтов успел прочитать внимательно все исследования о древней истории господина Великого Новгорода и посвятил ему прекрасные стихи. С другой стороны, не будем забывать о том, что все русские корни рода Лермонтовых идут из Чухламских мест, из Костромского и Вологодского север. И воспитан он был на новгородских былинах. Да и горная Шотландия, страна его предков, была отнюдь не южной страной. Впрочем, и все прибалтийские земли были для поэта реальным севером. В балладе «Югельский барон», до рассвета поднявшись, перо очинил 1837 год. Герой с похода пишет своей невесте на север. Его паш посмеивается над хозяином, верящим женским словам. Барон отвечает пажу, а вернее самому себе. «Знает и сам ослеплен, знаю северных жен, Не в размолвке обет и с душой. Там девица верна, постоянно жена, Север силы или только велик. Жизнь там веры полна, счастье там сторона, И послушен там сердцу язык». Это ведь не столько слова югельского барона, Сколько поэтическое отражение севера В мировоззрении самого поэта. Баллада была посвящена родственнице Лермонтова Александре Михайловне Верещагиной. И хотя в чем-то поэт пародирует балладу Жуковского «Замок Смолегольм» или «Иванов вечер» смысл баллады и выше дружеского пародирования, и выше приветственного послания Верещагиной, которая как раз в 1837 году выходила замуж за барона Гюгеля, именем которого и названа баллада. Очень часто, отталкиваясь от простых дружеских или лирических посвящений в дамские альбомы, очень быстро в ходе написания поэт формулирует уже свои жизненные и нравственные установки, передает свое видение мира. Вот и задумаемся сейчас, север силой или только велик. Мистика севера, космизм севера с какой-то древней родовой шотландской чухламской тягой привязывали Михаила Лермонтова душой к северным истокам. Может быть, поэтом одно из лучших ранних мистических его стихотворений посвящено мифам севера и называется Жена Севера. Это раннее произведение Лермонтова написано еще в 1829 году. В основе лежит услышанная поэтом легенда о таинственной властительнице Севера. Взгляд этой колдуньи считался смертельным. Кто зрел ее, тот умирал. И смотреть на нее могли только северные поэты посвящавшие ей свое вдохновение. Ей массово поклонялись финны, не случайно же финны, дикие сыны, ей храмины сооружали. То есть финны строили целые храмы, посвященные этой таинственной властительнице северных пространств. Наши специалисты по античности как-то легко вычислили предшественницу этой жены севера. По их ученому мнению, героиня стихотворения «Дочь богов» подобно Диане, Церере и Прозерпине в античной мифологии олицетворявшим Луну. Диану, богиню целомудрия, нельзя было безнаказанно видеть простым смертным. Церере культ которой сопрягался с ночными мистериями и таинствами, сооружали храмы. Прозерпине поклонялись как дочери богов, Цереры и Юпитера. Об античных божествах подробно рассказывалось в руководствах по мифологии которые вроде бы Мишель Лермонтов штудировал в детстве. Но тогда бы молодой Лермонтов и написал стихотворение, посвященное Диане или Прозерпине. Я не согласен с этой версией. Лермонтов вообще в своей поэзии античность как таковую осознанно не затрагивал. Какая уж тут Диана или Церера. И все-таки финской зловещей богине есть нечто свое. Как считают нынешние историки о почитании Цереры на севере, Лермонтов должен был знать из обширной литературы на эту тему, обязательной для каждого культурного читателя эпохи романтизм. Улув Даллин сообщал, что древние скандинавы поклонялись великому на небе светилу Луни. Таким образом, Сия Урания, Сия Астарте, Сия Фрига, супруга Одана или Солнца — была самая та великая Диана Эфесская, которой в Азии во всем свете поклонялись. Также и древний жертвенник Фриги в Швеции именовался Дианиновым храмом. Прежде бывшие народы, скифские в России, называли ее «золотую бабу». У истлянцев почиталась она за матерь богов, а у древних финов называлась «золотая сия баба Юмалою» или «небесную». Богослужение северное совершалось без всякого великолепия и убранства. На севере по большей части отправлялось оно под открытым небом в рощах или на возвышенных местах и горах, где поставлялись амвоны каменные от востока к западу. Почитаем же внимательно это отнюдь незаимственную античности стихотворения. «Покрыто таинств легкой сеткой, межскал полуночной стороны» Она являлась и нередко в года волшебной старины. И финно-дикие сыны ей храмины сооружали, как грозные дочери богов, и скальды северных лесов ей вдохновение посвящали. Неплохо знающий скандинавский и финский фольклор, я сразу смутился от такого смешения абсолютно разного по природе своей финно-угорского и скандинавского фольклора. Но, насколько я понимаю, прежде всего Лермонтов в этом стихотворении обращается к финнам, к их храминам. Значит, истоки жены Севера надо искать в древнем финском эпосе Калевала. Там есть красавица Айну, но она не подходит под зловещую роль той, которой из скальды северных лесов ей вдохновение посвящали, кто зрел ее, тот умирал» и слух в угрюмой полуночи бродил, что будто как металл язвили голубые очи. И только скальды лишь могли смотреть на деву издали. Они платили песнопеньем за пламенный восторга час, и пробужденным им видением был строен их невнятный глаз. От созерцания финской красавицы Айна никто не умирал. Скорее Михаил Лермонтов воспользовался образом злой колдуньи Лоухи, которая на самом деле смотрела на весь мир своими металлическими голубыми глазами. Или же недостаточно в ту пору, зная финский эпос, смешал воедино в одном образе и красавец Айна и зловещую Лоухи. Также от незнания приплел поэт к финским богам и скандинавских скальдов. Простим его юношеское неведение. Я уверен, во влиянии финского мистического эпоса Каливала на написание стихотворения Лермонтова «Жена Севера», еще и потому, что именно в этот период друг Александра Сергеевича Пушкина, декабрист Федор Николаевич Глинка, был в ссылке в Карелии. Именно в том же 1828 году познакомил читателей журнала «Славянин» с финскими рунами. Тогда же Федор Глинка, прекрасный русский поэт, написал и свои две карельские поэмы «Дева карельских лесов» и «Карелия» или «Заточение Марфы Иоанновны Романовой». Даже само название поэмы «Федора Глинки. Дева карельских лесов» перекликается с лермонтовской женой «Север». Знакомство талантливого поэта, прозаика, публициста Федора Глинки с Пушкиным состоялось вскоре после окончания Пушкиным лицея. Во время Петрозаводской ссылки Глинка живо интересуется судьбой Пушкина, а в 1830 году посылает ему свою новую поэму «Карели». К поэме поэт прилагает письмо от 17 февраля. Из глубины карельских пустынь я посылал вам через Дельвига усердные поклоны. Часто-часто, живя только воспоминаниями, припоминал я то приятнейшее время, когда пользовался удовольствием личных с вами свиданий. Вашу беседу, как мне казалось, приязнью вашу, для меня драгоценную. И без вас мы, любящие вас, были с вами. В петическом уголке любезного плетнева мы часто и с любовью об вас говорили, радовались возрастающей славе вашей и слушали живое стереотипное издание творений ваших, вашего любезного братца Льва Сергеевича. У меня есть ваш портрет. Только жаль, что вы в нем представлены с какой-то пасмурностью, нет той веселости, которую я помню в лице вашем. Уже ли это следствие печали жизни? В таком случае молю жизнь, чтобы она, заняв все лучшее у мусы славы, утешала бы вас таким же усердием, с каким я читаю ваши пленительные стихи. Поручая в заключении благосклонности Пушкина свою поэму, Глинка выражает надежду, что он заметит в Карелии чувствования, незаметные другим или другими пренебрегаемыми.